Я ведь в Испании тоже вроде как ото всех лишних дел уже уходил. Но вот случились неприятности. Кто-то попался на отмыве десятков миллионов, и меня это боком зацепило. И опять понеслось. Мотороллер из «Морского дракона» въехал во двор ровно в тот момент, когда я уже подошел к лестнице. Девочка лет пятнадцати, явно подрабатывающая школьница, взяла у меня деньги, передав в обмен большой,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 Лучше планировать отпуск в Кадисе.